Дорога, петляя по склону, будто специально проходила таким образом, чтобы возбудить алчность моей разбушевавшейся жабы. Созерцать проклятый замок равнодушно она не могла. Я рассматривал Мальрок с самых разных ракурсов, кормя сытное земноводное всё новыми и новыми подмеченными мелочами. И ничего вокруг больше не замечал, но всё прекрасно имеет свойство заканчиваться». Склон сменился равниной, и деревья огромного сада скрыли жемчужину фортификационного искусства от моих жадных класс. К счастью, я не окончательно спятил, и отдавать приказы о немедленной вырубке, мешающей взгляду Флоры, не стал. Даже немного придя в себя, проявил интерес и к другим деталям пейзажа. В частности, оценил сад и пришёл к выводу, что кое-какое урожай здесь собрать можно... Краснели спелые вишни, среди листвы зеленели яблоки, груша, сливы и что-то похожее на мелкие персики. Птицы, зверьё и насекомые, пользуясь отсутствием людей, резвились здесь без опаски. Но всё уничтожить не смогли. Учитывая то, что сад этот далеко не единственный, можно рассчитывать на витаминную прибавку к рациону. За садом дорога свернула к деревне. Увы, здесь порадоваться казалось нечему. Солдаты поработали не так тщательно, как возле горловины, но все же не поленились. От пары десятков дворов с жилыми домами и хозяйственными пристройками остались лишь два сарая у околицы и каменные стены кузницы, крышу ее уничтожил огонь. Вонь разложения доказывала, что где-то рядом, возможно, остались ее жители, или, что вернее, те из жителей, которые дотянули до прихода армии. Она-то их и упокоила. Хозяйственный тук обратил мое внимание на луговину, спускающуюся к реке. «Сэр-страж, сено вон заскердованное стоит. Искердовали его уже в этом году. Явно не прошлогоднее. Получается, кто-то баловался здесь косой. Неужто перерождённые?» «Может, и они? Помнишь тот бой на переправе? Они ведь прибыли сюда верхом. А лошадей чем-то кормить надо?» «Да помню, конечно. Как такое забудешь? Неужто перерождённые косили? Не верю в такое?» Наверное, дема на них поработали. А лошадки те у них потом померли сами собой. Все до единой. Загнаны были страшно. Я такого даже не видел никогда. Под густой выступал. Будто масло. Что ты сказал? Да говорю, шкуры у них в поту были. Под густой, лоснящийся. Не видел я такого никогда. Ты, Тук, не видел. А мне вот доводилось. Это что же получается? Инквизиторы и перерожденные используют одинаковый метод быстрого конного передвижения... Очень уж похожие симптомы. Да и твари из Мадрока невероятно быстро прибыли тогда. Хотя все равно не верю, что от самого замка скакали. Но если от горловины, галопом, без остановок, на ускоренных лошадях, то успеть за ночь могли. Не верится, что карающие с темными шашни крутят. Но запомнить надо. Звоночек интересный. Странно, что епископ об этом не вспомнил тогда, при нападении на реке. Или не видел тех лошадей после боя у брода. Наверное, так. Не до того ему было. Или и он что-то скрывает. Здесь никому полностью верить нельзя. Тук, не выдержав, обогнал авангард, спешился, бросился в руины кузни. Оттуда довольно выкрикнул. «Да здесь наковальня осталась, инструмент кое-какой нашелся. Только рукоять на молоте сгорела!» «Вернись назад!» – прикрикнул я. «Поодиночке не бродить, не забывайте, где мы!» Мирл, подъехав, тихо уточнил. «Сэр-страж, что вы задумали?» Хотелось бы знать, к чему готовиться. Я думаю, вы уже поняли, что пропавших людей нам никогда не найти с такими силами. Этот лес за холмами надо обкладывать со всех сторон, крупными отрядами. Иначе толку не будет. Переночуем в долине и отправимся на север по дороге, что ведет от Мальрока. Если верить карте, она неподалеку пересекается с той дорогой, по которой мы двигались до того, как свернули в лес. Выступим утром и до темноты спокойно успеем добраться до скалы, на которой провели прошлую ночь. «Где вы намерены разбить лагерь?» «Думаю, в замке. Желательно в башне какой-нибудь ночь провести». «Дело, конечно, ваше. Да только в башнях огонь погулял. Стены пощадил, но внутри вряд ли что то перекрытия осталось. И опасно может быть. Мало ли что на голову упадет в таких руинах». Захваченный идеями о быстром восстановлении замка я уточнил. «Если внутри все сгорело, отремонтировать башню можно?» «А почему нельзя?» «Если каменные опоры под балки остались, так надо балки новые вытесать и установить, а потом уж полы настилать, лестницы ставить. работа конечно, немало, но ничего невозможного в таком деле нет. Даже если опор почему-то не осталось, так каменщики новые поднимут. Среди редиан разные мастера есть. Вы что, подумываете замок восстановить?» «Да». Не стал я запираться. «Это хороший замок. Сильный. Даже у короля Артара не такой защищенный. Я и не припомню, чтобы подобный встречал». Хотя на границе есть парочка серьёзных, но поменьше они. Ещё, говорят, в Империи бывают крепости неприступные, но, может, и врут. Теперь понимаю, почему Межгорье король толком подчинить не смог. Попробуй здешних баронов выковыри из таких твердынь. Вот только великовато замок. Под такой хотя бы душ 300 надо в гарнизон, чтобы везде поспевать. У нас около 300 дружинников, латников и ополченцев. Как-нибудь удержим? Если армия невелика будет и без осадных орудий, «То, конечно. А против большой с инженерами не хватит нас. Починим крепостные машины и ещё посмотрим, чья возьмёт. А насчёт ночлега, если не найдётся внутри удобного укрытия, то расположимся между каналом и стенами. На нас тогда лишь с одной стороны напасть смогут». «Со стен тоже могут», – возразил Мирул. «Страшновато, если откровенно. Ведь это же сам Мальрок. Мало ли что там завестись могло». «Как доберёмся, я осмотрю замок». Если там что-то завелось, то зелёный почует Это хорошо, ребята успокоятся Ни одному мне сейчас страшновато, все боятся Ещё один сад На большой яблоне болтается гниющий труп с отрубленными руками и ногами Ещё один труп прямо на дороге Месиво из зловонного мяса и раздробленных костей Под деревьями замечаю рыжее пятнышко Останавливаюсь, поднимаю арбалет Кошка, всего лишь кошка Один из дружинников пытается её подманить, но она, посматривая испуганно-недоверчиво, медленно пятится. И вдруг, сорвавшись с места, стрелой исчезает в зарослях. Засадом дорога выходит к реке, дальше вдоль берега тянется к замку. Вода, стиснутая каменными берегами, шумит на бурном перекате, вздымаясь бурунами у валунов. По правую сторону начинается поле, какие-то сорняки вперемешку со стеблями недоспевшей ржи. Тук оживляется, начинает громко рассуждать о перспективах сбора такого самовольного урожая. Видимо, посеялись здесь ещё до начала фатальных событий, а потом уже некому было собирать урожай. Но спелое зерно, высыпаясь, прорастало само. Я почти не прислушивался к его словам. Жадно смотрел вперёд, на приближающийся замок. Он уже начал нависать над нами с высоты плоского низкого пригорка и приземистой башни, прикрывающей перешейк. Учитывая примитивность местной инженерии, башня – интересное сооружение. Надо бы подробнее изучить её начинку. При таких габаритах вряд ли возможно найти балки, перекрывающие её от стены к стене. Наверняка внутри несколько секций, по сути, пучок отдельно выстроенных башенок, соединённых друг с дружкой. Хотя, может, и ошибаюсь, в архитектуре я не силён. Не втерпёшь осмотреть каждый камушек этой цитадели – Едва сдерживаю себя, чтобы не начать нахлёстывать коня. Поле закончилось перед рядами рогаток и кольев. Никто их не рубил, не выворачивал из земли, не жёг. Королевские солдаты спокойно прошествовали по единственному проходу, оставленному среди этих укреплений. Он не вёл прямиком к воротам, делал два изгиба, чтобы нападающие вкусили все прелести перекрёстного обстрела. Но следов боя нет. Ни трупов, ни обломков стрел, ни пятен крови на отёсанном дереве. Сдали замок без боя, как и предполагал. Перед башней лежало несколько грубо сколоченных длинных лестниц. Одна из них стояла, прислонившись к стене, метра три не доставая до пропита. Понятно, почему их побросали. Солдаты ошиблись с определением размеров и не смогли забраться наверх. Они не стали наращивать осадных приспособлений, а поступили проще. Подожгли ворота. От них осталась лишь груда железных полос, кованых гвоздей и обугленных деревяшек. Решётки здесь не было, и потому больше ничто не препятствовало нападающим. Они зашли внутрь и предали Мальрок огню. Спешившись, мы повели лошадей под узцы. Им очень не хотелось заходить в закопчённый туннель, воняющий гарью и разложением. — Ничего. Главное — стены целые. Восстановим всё. Обязательно восстановим. Прям сглазил. Перед вторыми, внутренними воротами в стене туннеля светлел пролом. Откуда он взялся? Как вообще смогли сюда затащить таран? Остановились, занялись осмотром. Быстро разобрался, что здесь раньше была узкая калитка. Солдаты, видимо, выполняя приказ офицеров, попытались обрушить туннель в этом месте, но, устав бороться с каменной кладкой, оставили эту затею, едва начав. Изучив сколы на камнях, я понял, что малярок, увы, возведён не из гранита, а всего-навсего из плотного серого известняка. Хотя тоже неплохо. На вид крепкий камень. И ещё кое-что заметил. Каждый блок был просверлен насквозь, и в отверстие вбиты какие-то неровные тёмные штыри, скрепляющие блоки в единый монолит. Потрогал оголившийся из-за действий солдат штырь. Удивился его странной холодности. Это точно не дерево. Достал нож, провёл лезвием. В тёмной поверхности остался сверкающий след. Металл – какой-то белый металл, и очень мягкий – Отрезав чешуйку, изучил, протянул Мирулу. Тот, покрутив ее в пальцах, хмыкнул. «Свинец!» «Правду, значит, говорили!» «Ты о чем?» Да те солдаты, которые из Межгорье выходили, рассказывали, что нечего даже думать развалить стены Мальрока. Они пытались, да не вышло ничего. Кладка просверлена повсюду во многих местах. В отверстия эти забиты штыри из морёного железного дерева, а где промежутки остались, свинец залит. Он, когда застыл, скрепил всё получше раствора, хотя раствора здесь тоже не жалели. Хитро придумано, да только разорительно очень, даже если такое сделали лишь с этой башней и стеной, которая к ней ведёт, то всё равно свинца потребовалось очень много. Целое состояние. Да и дерево железное стоит немало, его ведь из-за моря привозят. «Слышал я, что в Межгорье свинца и меди полно!» Прогудел тук «В раке!» — отмахнулся Мирул. Никогда не слышал, чтобы межгорцы торговали металлами. вином изюмом, мехами горного горностая, жемчугом речным. Это слышал. А будь у них свинца и меди много, обязательно бы приторговывали. «Да кто их знает? Может, только для себя добывали? Не любили заниматься такими делами. Где бы они иначе столько свинца взяли?» Я, прислушиваясь к диалогу, сделал для себя еще один узелок на память. Возможно, где-то в Межгорье имеются источники меди и свинца. А раз так, то и цинк наверняка тоже имеется. Он с такой парой любит сожительствовать. А там, возможно, и ещё что-нибудь интересное отыщется. металлические руды фактически половину таблицы Менделеева содержат. А мне понадобится сырьё. Много сырья, чтобы восстановить Мальрок и развивать свою цитадель. Начинаю думать, как настоящий аристократ. Дичаю помаленьку. Или приспосабливаюсь? Из пролома выбрались на пространство между замковой стеной и каналом. Здесь тоже тянулись ряды кольев и рогаток, причём некоторые серьёзно порублены или повалены. Солдаты использовали их на дрова для своих костров. А теперь мы пустим в дело остатки. Уже для себя. Удобное место для ночлега. Плохо только, что к воде здесь не спуститься. Мешает скалистый обрыв трёхметровой высоты. Но верёвки есть. Кожаные вёдра тоже имеются. «Лошадей и людей как-нибудь напоем». Оставив отряд заниматься хозяйственными хлопотами, отправился на исследование замка. Охраны не брал, не хотел делать это толпой. Зелёный вёл себя спокойно, значит, нечисти здесь, скорее всего, нет, а кроме неё я почти ничего не боюсь, разве что инквизиторов и ядовитых пауков. Совсем без эскорта улизнуть не удалось, меня бы попросту не поняли. Пришлось брать Тука, но против его компании я не возражал. Забавный мужик, и не глупый, в бою тоже неплох. Нечисти здесь может и нет, но нам ведь не только нечисть опасна. И хотя под боком хорошо вооружённый отряд, но пока добегут, спасать уже будет некого. Вдвоём вернее. Под ногами хрустят осколки фарфоровой посуды. Ветер треплет кусок шёлковой ткани, углом втуптанный в навозную лепёшку. Худая ворона стервенела поклёвывает человекоподобную груду мерзости, раскачивающуюся в железной клетке, подвешенной на стене башни. Едкий запах гари, сладковатая вонь разложения. Где-то неподалёку пронзительно скрипит дверь на ветру. Нос щекочет пыль, выдуваемая сквозняками из закопчённых амбразур. Малярок. Попугай, в очередной раз чихнув, мрачно заметил. «Как ты здесь невесела!» «Это ты верно подметил!» Согласился Тук. «На кладбище и то повеселее будет. Сэр-страж, может, вернемся? Чего нам по этим развалинам лазить? Того и гляди, ноги переломаем. Вон птица ваша спокойно, будто баран на вертеле. А она бы погонь сразу почуяла». «Раз опасности нет, то и бояться нечего. Осмотримся получше. Хочу прикинуть, много ли работы нам здесь предстоит?» «Что за работа?» «Да восстановить все хочу и осесть здесь». «Это вы хорошо задумали, но только дело нелегкое». Хотя, если для начала вход починить, а уж потом остальное потихоньку ремонтировать, то справимся как-нибудь. В крепость такую не трудно забраться будет. Вода чуть ли не со всех сторон. Она, конечно, если припечёт воды, не убоится, но всё равно для нас удобно. И обрывы, опять же, каменные, никак не подрыть стен. А уж пробить их ни один бордюк не сумеет. Сами видели, сколько железного дерева вбитое и свинца в них залито. Слушая тука, я заглянул в дверной проём. Внутренности очередной башни не отличались от предыдущих. Скопище обрушившихся обгорелых балок. Наверху темнеет пасмурное небо. Крыша тоже обвалилась. Прикинув, что опасно зависшего хлама у входа не наблюдается, осторожно сделал шаг. Еще один. Под ногами захрустел раздавленный древесный уголь. Звякнул четырехгранный согнутый гость, А затем вдруг затрещало, задрожало. Я не успев среагировать, с криком полетел в подполу уже, если не ошибаюсь, в третий раз провалившись за свою местную карьеру. Не в одиночестве лечу, в компании с обломками обгорелых досок и балок, утыканных разнокалиберными железными гвоздями разной степени искривленности. Вот сейчас все вместе приземлимся, и тогда, глядишь, пригодится регенерация ускоренная. Подпол в башне оказался основательным, и, следовательно, к моему сожалению, отличался большой высотой помещения. Так что упав, я едва вновь не сломал свои многострадальные ноги и коротко, но очень ёмко высказался по поводу произошедшего выражениями в этом мире неведомыми, а в моём – не относящимся к цензурным. Но что интересно, особо не перепугался, ведь даже к плохому легко привыкнуть, а я уже подметил, что все мои конфликты с полами пока что не приводили к серьёзным последствиям. Сверху приглушено донёсся крик тука – «Дан! Сэр-страж! Вы живы? Погодите там маленько! Сейчас помощь примчится! Я уже покричал, чтобы верёвки тащили! Ну, ответьте же!» «Жив я, жив! Не дождётесь!» Буркнув, рискнул приподняться. Я в подвале, что неудивительно. Единственный источник света, дырка, оставленная моим телом в потолке, не справлялся с внушительным объёмом работы. Помещение, похоже, очень велико. Не просто занимает пространство под башней, а за его пределы выходит». В сумраке смутно просматриваются какие-то колонны, арки, непонятные огромные цилиндры вдоль стен. Не рискуя обследовать помещение в темноте, дождался, когда наверху зашумит подоспевшая подмога, и крикнул. «Не надо верёвку, факел скиньте зажжённый. Хочу осмотреться здесь получше». «Так и без факела можно подсветить!» – радостно заявил Тук. Вслед за его словами послышался треск, на голову посыпалась труха. Заметно посветлело. Горбун вывернул одну из плах пола. Когда вторую тащил, стало вообще комфортно. Я, наконец, смог окинуть взглядом весь подвал. Первое впечатление не обмануло, и впрямь большой. По сути, состоит из четырёх помещений. Круглое, непосредственно под башней. И три прямоугольных, примыкающих с трёх сторон. Загадочные цилиндры у стен оказались огромными бочками. В одной из арок на крюках, вбитых в потолок, болталось несколько холщовых мешков и кожаных свёртков. Больше ничего интересного не наблюдалось. Пустовато здесь. В пролом спикировал зелёный, завис вертолётом на несколько мгновений, привыкая к сумраку. Затем уверенно приземлился на плечо и, алчно уставившись на бочке, выдал... «Наконец-то с жаждой окончательно покончено. Ох, работенка нам предстоит, бедная моя печень!» «Что там?» – сверху крикнул Тук. «Не молчите же!» Я полностью доверял чутью попугая в двух вопросах. Он был непревзойденным специалистом по погоне и безошибочным детектором алкоголя. В данном случае о погоне не могло быть речи. Это винный погреб. Бочки здоровенные и, похоже, не пустые. Или не все пустые. Странно, что солдаты их не разломали. Может, они не нашли входа в этот подвал? Запросто, согласился Тук. Уж солдаты бы досуха вылокали. Они такие, все выжрут, лишь бы нам не оставить. При пожаре выход могло завалить, вот и не заметили. А еды там нет какой-нибудь? Вдруг и зерно найдется. Хотя зачем нам еда, если вина полно? Сейчас проверю. В мешках оказались вязанки какой-то сухой травы с приторным запахом. Кожаные свёртки тоже не порадовали. Простая сыромятная кожа, свёрнутая очень туго. Для чего её здесь развешивали, непонятно. Лучше бы пожрать чего-нибудь припасли. Обстучав одну из бочек рукояткой ножа, убедился, что она заполнена доверху. С её соседкой всё обстояло аналогично, а остальные я проверять не стал. Даже этой парочки нам должно хватить на недельную пьянку. Затем, к величайшему сожалению зелёного, я по верёвке выбрался наверх, А вместо меня в подвал спустилась пара дружинников. Помещение надо исследовать детальнее. При этом не забыл предупредить вояк, чтобы к бочкам не прикасались. Они, конечно, люди опытные и дисциплинированные, но даже вышкаленная армия в присутствии вина способна деградировать в считанные часы, если офицеры дадут слабину. Тук замазал мою скулу какой-то липкой едкой гадостью. При падении заработал глубокую царапину. Порванные на коленке штаны заменить было нечем. Женщины зашьют, когда вернусь. Да и в гардеробе покойного сэра Флориса есть другие. Ничего, похожу пока оборванцем. Ещё раз строго-настрого запретив прикасаться к винным бочкам, отправился дальше, к калитке в крепостной стене. За ней оказался выход к берегу озера. Здесь имелась вырезанная в скальном обрыве лестница, выводившая к каменному причалу. Из воды торчали борта и мачта затопленного струга. Видимо, солдаты прорубили днище. Хорошо, что не сожгли. Восстановить судёнышко несложно. Даже парус сохранился. Заделывай дыру и вперёд. Чуть дальше, уткнувшись кормой в берег, замерла маленькая весельная лодка. Похоже, её просто вынесло волнами. Подошёл, осмотрел. Ничего интересного. Но никаких повреждений нет. Можно хоть сейчас пользоваться. Погреб, набитый винными бочками. Запасы кожи, струк и лодка. Неплохой список трофеев за столь короткое время. В замке видел немало других ценностей. Металлическая рухлядь и приличные вещи вроде посуды. Штабель досок, пощажённый пожаром. Верёвки, тряпки, поломанные стрелы и болты. Множество мелочей, которые можно использовать в хозяйстве. Складывалось впечатление, что солдаты сильно торопились и не успели уничтожить всё подчистую. Наверняка и в окрестных деревнях есть возможность неплохо поживиться, А ещё имеется урожай в садах и виноградниках, злаки на запущенных полях. Пусть по колоску, но немного зерна получить с них получится. Даже не будь здесь замка, я бы решил остаться именно на этом месте. Удобная долинка, надёжно защищённая от погони самой природой. С плодородными землями на ровных полях и пологими южными склонами холмов, будто созданными для виноградников. А с замком ценность этой долины возрастала стократно. Теперь остается переночевать и как можно быстрее возвращаться в лагерь, чтобы привести сюда всех. Мне очень хотелось сделать это без лишних задержек. Не будь истории с нападением на разведчиков, приказал бы двигаться прямо сейчас, ночью. Я готов вообще не спать, лишь бы поскорее заселить Мальрок. Но приходилось считаться с риском.